Я рассказываю через 25 лет. Сплошная лирика, как сплошная облачность. Я во сне в партизанской повозке на лесной партизанской тропе вспоминаю. Плохо вспоминаю, сонливо, прерывисто. А была реальность. С аэродрома наше звено поднялось с бомбовым грузом, чтобы сбросить его на железнодорожный узел близ Гомеля на фашистские военные Транспорты. «Это не мое дело. Мое дело – держать курс. Как велит мне штурман Георгий Рогозин, штурманов собирают перед вылетом, им дают карты, им дают цель. Нас, летчиков, на штурманское совещание не зовут. Чтобы мы не брали в свои руки инициативу, штурман отвечает за верность курса, за точность бомбометания. Дело летчика – командира корабля идти по указанному штурманам курсу, чувствовать машину, руководить действиями всего экипажа. Мы шли звеном. Три тяжелых бомбардировщика. По условиям того времени самолеты между собой радиосвязи не имели. Только со штабом. Ну и, конечно, внутренняя связь со штурманом, стрелком-радистом и башенным стрелком-пулеметчиком. Он в хвосте, в отдельной кабине, следит за воздухом, принимает бой с вражескими истребителями. При подходе к цели ее ищут штурманы. Надо перейти в пике, прорезать облачность. На фоне багряного полушария встречного солнца асфальтовая безграничная облачность упиралась в закат. Ночью были бы видны раскаленные осколки, зенитных снарядов, прорезающих облака. Это красиво, это страшно, однако зенитный огонь противника выдает цель бомбардировщику. Зенитные пушки защищают военные объекты и тем самым обнаруживают себя, дают ориентир. На фоне солнца раскаленные осколки незаметны. Мы даже не знали, обстреливают ли нас. Чистый купол неба. Вражеских истребителей нет. Внизу все серо. Куда мы летим? Не позавидуешь штурману. Следим за командиром звена. Пока еще видим друг друга. Недавно мои друзья-однополчане впервые полетели на Берлин. Открыли для советской авиации логово врага. Немцы были самоуверенно беспечны. Геринг им обещал, что столица не подвергнется ударам с воздуха. Зенитки не стреляли. Берлин получил свою долю. Геринг получил свой позор. Командир полка мне сказал, «Паша, следующий вылет на Берлин твой. А сейчас слетай под Гомель». Ординарное боевое задание. Все шло хорошо. Нас не атаковали истребители. Мы не видели зенитного огня». Облачность, облачность, облачность. Мы хорошо помнили. Фашистские истребители прячутся в облаках и внезапно выныривают навстречу, ведут кратковременный бой и снова скрываются в серой мякоти. Наш командир звена вошел в пике и скрылся в облаках. Мы последовали за ним. Поплыли в верхней кромке облачной гущи. Отчетливо помню, Все три наших бомбардировщика плыли, будто подводные лодки. Стеклянные кабины торчали, а сами самолеты, их крылья и фюзеляжи, их хвостовое оперение прятались в тумане. Ведь облака — то же, что туман. Такое странное зрелище. Плывущие над резко обозначенной гладью головы летчиков, только летчиков, даже штурманы — которые сидели чуть ниже, не знали, что мы видим друг друга. Кто-то должен был решиться, нырнуть. Без этого не найти цель. Рогозин сказал, «Паша, расчеты показывают, мы отклонились от Гомеля. Ныряй, будем искать железную дорогу. Ладно, перехожу на снижение». Толща облаков не менее 300 метров. Земля – Стало видно метров с шестисот. Водонапорная башня, полосы эшелонов. Вдруг удар в правое крыло. Башенный стрелок вид Корябов орёт в шлемофон. Горит правый мотор! Рогозин сбросил бомбы. Я включил автоматические огнетушители. Пламя удалось сбить, но черный дым за нами тянулся.